Макс Фрай Чужак Лабиринт Роман Санкт-Петербург Азбука Москва Олма-Пресс 2000 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Фантастика и мистика. Детективный сюжет из сказочной подробности, ироническая пародия и философская притча, тщательно перемешанные в творческом котле Макса Фрая и щедро сдобренные юмором, который с самого начала стал своеобразной визитной карточкой писателя. Чужак или лабиринт. Первая, самая добрая, трогательная и сказочная из его книг. Обыкновенный трамвай может оказаться средством для путешествий между мирами. Город, привидевшийся во сне, с ног сшибательной реальностью. Смертельная опасность — поводом для шутки. А маньяк-убийца — вашим двойником. Возможно, всё, и не только на страницах книги, но и в вашей собственной жизни. Чудеса случаются не с избранными, а с кем попало — Так утверждает луковый волшебник сэр Макс Фрай. Предисловие праводержателей. Единственное, что можно с некоторой уверенностью сказать об авторе этой книги, его действительно зовут Макс, то есть Максим. Его фамилия действительно Фрай. А родился он 22 февраля 1965 года. Вернее, у него есть паспорт, возможно, даже настоящий, со страниц которого мы почерпнули эту ценную информацию. Когда речь заходит о Максе, такого рода оговорки не представляются излишними. История нашей встречи с Максом – это совершенно фантастическая история. В то же время у неё есть лёгкий привкус обыденности, которым, согласно нашим наблюдениям, бывают отмечены все по-настоящему чудесные события. Даже время года было выбрано удачно: слякотная, сумеречная, не то поздняя осень, не то ранняя весна, впрочем, это не имеет никакого значения. Мы встретились в городе Нюрнберге. Булыжные мостовые и восхитительные мосты которого Кого угодно могут свести с ума. Нас занесло в Нюрнберг по делу. Люди часто умудряются обстряпывать свои дела в самых неожиданных местах. Мы, например, демонтировали собственную художественную экспозицию и тщательно её упаковывали, дабы хрупкое искусство не слишком пострадало, путешествуя по благословенным гладким дорогам Германии одним словом у нас оставалось немало времени на лунатические прогулки по булыжным мостовым, мокрым от подтаившего снега. Среди многочисленных мостов Нюрнберга есть мост, который называется Максбрюке. Если говорить нормальным русским языком, Максов мост. Название запомнилось по целому ряду причин. Во-первых, он находился поблизости от пансиона «Старый город», где мы поселились. Во-вторых, это был один из первых наших переводов с немецкого, в изучении которого мы до сих пор не продвинулись дальше примитивного туристического уровня. И в-третьих, с этого монументального, добротного, но довольно заурядного моста открывается изумительный вид мастера на остальные совершенно головокружительные. Людям редко удаётся контролировать своё внимание, так что порой приходится обращать его на что попало. В тот день наше рассеянное внимание как-то само собой зацепилось за крошечную пожелтевшую от времени визитную карточку, небрежно подсунтую под лапу позеленевшей бронзовой изверюги неизвестной породы которые уже не первое столетие дремлют на краю Макс Брюкке в компании своих фантасмагорических товарищей по несчастью. Рука сама собой потянулась за визиткой, на которой обнаружилась полустёртая надпись: "Бистро Нестле". Далее следовал адрес. Бистро находилось в двух кварталах от моста. Досуг и любопытство Необходимые и достаточные условия для того, чтобы человек прислушивался к смутным и ненавязчим указаниям судьбы. Разумеется, мы тут же отправились в бестро Нестле, не слишком задумываясь о таких абстрактных материях, как судьба и ее указания. На первый взгляд Нестле оказалась довольно паскудной забегаловкой в американском стиле, стерильно чистенькой, пустой и безликой. У нас было мало шансов получить здесь хороший кофе, всё же мы рискнули заказать капучино. Присутствие молока делает любую гадость вполне удобоваримой. К своему несказанному удивлению мы оказались счастливыми обладателями совершенно восхитительного напитка. Такое наслаждение вам могут подарить в хорошем итальянском ресторане, маленьком и дорогом, но уж никак не в новеньком безликом бистро немецкие хозяева, которого чтят за преуспеть в создании дешёвого американского интерьера. Усевшись в дальний угол, мы огляделись. Кроме нас в бистро был ещё один посетитель, скучавший за соседним столиком над чашкой кофе в компании длинного чёрного пальто, который удобно устроилась на стуле напротив хозяина. Его лицо показалось нам симпатичным, но каким-то неопределённым. Кроме того, оно было смутно знакомым, как бывают знакомы лица людей, которых не видишь в осенне. Впрочем, мы не слишком долго глазели на своего единственного сотрапезника, нам всегда есть о чём поболтать. За свою жизнь мы не только выучили много интересных слов, но и приспособились ловко складывать их в предложения. Мы так увлеклись беседой, что голос незнакомца заставил нас подпрыгнуть на стульях. Дешёвая мебель застонала, но выдержала. Хорошо, что вы зашли сюда, ребята. Больше всего нас шокировало, что он заговорил с нами по-русски. Можно было подумать, что город Нюрнберг находится где-нибудь в Псковской области, а не на заповедной территории Баварии, где и англоязычные собеседники большая редкость. Оказалось, что нашего соседа зовут Макс. Когда речь зашла о его фамилии, он подозвал клернишу и потребовал бутылку безалкогольного пива. Настойчиво постучав длинным указательным пальцем по этикетке, где было написано "Алкоголь фрай", то есть без алкоголя, он весело сообщил: Моя фамилия Фрай. Именно так она и пишется по-немецки. Нам настолько понравился его способ объяснять, что мы даже потрудились выяснить, настоящая это фамилия или как. Тогда-то на свет Божий был извлечён вышу помятый загранпаспорт изрядно потрёпанный. Нам показалось, что сам Макс возирал на него с некоторым удивлением. 3 часа И бесчётное количество опустевшей посуды спустя нам нашлось о чём поболтать. Этот Макс показал себя настоящим гроссмейстером в слобесных комбинаций. Наш собеседник поднялся из-за стола, надел своё изумительное пальто и ушёл. По его словам, он собирался домой, где уже давно не был. Судя по мечтательному выражению лица, дом находился как минимум в раю. Мы тоже покинули Несселя, поскольку человек совершенно не приспособлен к бесконечному пребыванию в одном и том же месте мы уносили с собой тяжеленную папку с рукописью солидный вес который послужил причиной наших многочисленных нецензурных проклятий по дороге в аэропорт впрочем и речи быть не могло о том чтобы её выбросить к тому времени мы уже успели уткнуться носом в содержимое папки Заметим, что чуть ли не половина текста была написана на самых разнообразных салфетках. Время от времени попадались даже кружочки и квадратики из толстого картона, такие обычно кладут под пивные бокалы. Создавалось впечатление, что Макс писал исключительно за столиками кафе и ресторанов, хватая первый попавшийся клочок бумаги. География его перемещений по заведениям общепита потрясала воображение. Этот парень умудрился пожрать чуть ли не во всех странах мира. Самое удивительное, что он педантично пронумеровал страницы своей рукописи, хоть с этим у нас никаких проблем не возникло. Через несколько месяцев наша борьба с ужасающим почерком Макса подошла к концу. Мы были совершенно очарованы текстом. Кроме того, нам было смертельно жаль титанических усилий, потраченных при дешифровке его каракулей. А по сему нам ничего не оставалось, кроме как попытаться опубликовать это очаровательное безобразие. Быстрый успех, сопутствующий первой же нашей попытке решить судьбу рукописи Макса, даже несколько настораживает. Если бы нам удавалось с такой же лёгкостью обстряпывать свои собственные дела, жизнь была бы прекрасно легкой и удивительно. Возможно, Сэр Макс Фрай не настолько щепетилен, чтобы пренебречь возможностью вмешаться в естественный ход событий, во всяком случае, мы сильно подозреваем, что он это сделает. Надо бы расспросить поподробнее сотрудников издательства Азбука. Нам ужасно любопытно, не сопровождалось ли принятие этого решения какими-нибудь обескураживающими событиями, выходящими за пределы здравого смысла, надежным свидетельством невидимого соучастия Макса. Авторы предисловия праводержателей Мартынчик и Степин от автора Боюсь я вынужден объясниться. Во-первых, меня действительно зовут Макс. Во всяком случае, я всегда предпочитал именно эту производную от своего имени. Во-вторых, я родом откуда-то из этих мест. Я прожил здесь около 30 лет, пока не попал в Ехо. В-третьих, Рынин найдёт и город, ехо не на одной географической карте, сколь бы подробной она ни была, потому как ехо находится не на этой планете. Точнее, не в этом мире. Второе определение мне нравится куда больше, поскольку выражение не на этой планете вызывает навязчивые ассоциации с полётами на космических кораблях, чего со мной, к счастью, никогда не происходило. Подробный отчет о моем более чем странном путешествии в Йехо вы найдете в одной из историй, за которой приметесь после того, как покончите с предисловием. Она называется «Чужак». Кстати, мне всегда казалось, что это название как нельзя лучше подходит и для всего первого тома в целом. Город Йехо. Это столица Соединенного Королевства Угуланда, Гугланда, Ландоланда и Уриуланда, а также графств Шемара и Вук, а также земель благостного ордена Семилистника, а также вольного города Гожин и острова Муримах. Это официальная форма, которой, к счастью, мне не так уж часто приходится пользоваться. В-четвертых, в Йехо, как и во всем мире, который местные жители так называют мир живут такие же вернее почти такие же люди как я и как вы надеюсь в пятых кроме бросающегося во в глаза сходства имеются и вполне очевидные различия начиная с того что законы природы этого мира не только допускают но также провоцирует развитие паранормальных способностей у всего населения, особенно у нас в Ехо, поскольку этот город был построен в так называемом сердце мира, если пользоваться жаргоном местных магов, не прибегаю к которому я и вовсе ничего не смогу объяснить. Если за пределами Угуланда, провинции в центре которой возвышается Ехо, дело не заходит дальше какой-нибудь телепатией и прочих пустяков, то у нас всё гораздо серьёзнее. Так что всё здешнее население повально увлекается так называемой видимой или очевидной, иногда мы снисходительно называем её бытовой магией. Вернее, увлекалось людей. До наступления эпохи кодекса, приход, который предварялся трагическими и кровавыми событиями. Ещё в древности некоторые местные мудрецы предрекали, что чрезмерное увлечение очевидной магией может привести к самым непредсказуемым последствиям. Существовала даже теория о возможном конце света, мрачная и запутанная но отказаться от применения магии в то время было просто невозможно. Многочисленные магические ордена, действительно чрезвычайно могущественные, на протяжении тысячелетий пытались поделить между собой власть в государстве. Поскольку король, какой бы имя он ни носил, в те времена был далеко не самой значительной фигурой в их напряжённой политической игре. Это продолжалось, пока королём не стал Гурик VII. Человек, перекроивший историю. Он нашёл единственного союзника, на которого стоило ставить. Древний орден Семилистника не только мечтал устранить многочисленных конкурентов, но с давних времён занимался серьёзным изучением эсхатологических проблем. Великий магистр ордена Нуфлин Монимах был одним из тех мудрецов, кто вовремя понял, что катастрофа приближается, и с момента своего вступления в должность начал тщательную подготовку к серьезной борьбе с остальными орденами. Объединившись с Гуригом Седьмым, орден Семилистника развязал войну против всех, вошедшую в историю как судьбу. Смутные времена. Это всеобщее безумие закончилось сокрушительной совместной победой короля и ордена семилистников. В тот же день был обнародован кодекс Хрембера, названный так по имени юноши, случайно оказавшегося самой последней жертвой минувшей войны, новый свод законов своего рода метафизический уголовный кодекс. Основное положение кодекса Хрэмбера гласит, что гражданам Соединенного Королевства запрещается использование магии, ежели нет на то специального разрешения короля или великого магистра Ордена Семилистника, благостного и единственного. Но все не так страшно, поскольку, цитирую, гражданам дозволяется использовать магию, белую магию до пятой ступени только в своём доме или за стенами города и чёрную магию до второй ступени только в собственном доме и только в медицине и кулинарии раз на всегда замечу белая и чёрная магия не означает добра и зла просто чёрная магия Больше тяготеет к манипуляциям с материей и названа так в соответствии с цветом земли. А белая магия связана с такими явлениями, как настроение, мысли, память и ещё более абстрактными понятиями. И названа она белой в соответствии с цветом здешнего неба, который остаётся светлым и прозрачным почти в любую погоду. Итак, скульптур. Кодекс Хрэмбера был принят. Это замечательное событие произошло ровно 119 лет назад, и день принятия Кодекса Хрэмбера стал первым днём новой эпохи, эпохи Кодекса. Впрочем, даже после этого события мир не стал невыносимо скучным. Побеждённые члены магических орденов были вынуждены покинуть пределы Соединённого Королевства. Это полностью устраивало победителей и... За пределами сердца мира все эти могущественные маги теряют значительную часть своей силы и не могут приблизить пресловутый апокалипсис. Впрочем, иногда некоторые из них наведываются в Йехо, и тогда у нас начинается веселая жизнь. Я говорю «у нас», поскольку в настоящее время являюсь далеко не последним лицом, в организации созданной специально для того, чтобы противостоять такого рода неприятностям. Ограничившись этим замечанием, ибо всё, что последует за предисловием, как раз и является моим подробным отчётом о проделанной работе. Само собой разумеется, запрет на занятие магией ни в коей мере не касается членов самого ордена семилистника. Но надо отдать им должное, ребята тратят уйму времени и сил, чтобы свести к минимуму возможные последствия своих экспериментов. Экологически чистая магия, одним словом. И ещё существует огромное количество заслуженных, уважаемых, грозных магов, которые живут в ехо совершенно открыто и даже пользуются определёнными льготами поскольку когда-то вовремя решили не выпендриваться и заключили союз с будущими победителями или просто добровольно устранились от борьбы. В общем, на мой взгляд, дозволенных ступеней очевидной магии вполне достаточно, чтобы не заскучать, хотя те из моих коллег, кому довелось пожить в эпоху орденов, со мной не соглашаются. В-шестых, помимо очевидной магии, Есть ещё и невидимое или истинное. Насколько мне известно, она не только не может разрушить мир, но до известной степени даже является непременным условием его существования. Но об этой тайной науке знают очень немногие, собственно, только те, кто ею занимается, а таких вундеркиндов, кажется, не слишком много. Замечу, что этот талант совершенно не зависит от того, где вам посчастливилось родиться. Я сам убедительно доказательство этой теории. Мой начальник, а заодно и первый учитель, сер Дютенхалле, утверждает, что истинная магия есть во всех мирах. И мне остаётся только подписаться под его словами. Вот, собственно и всё. Ваш Макс Фрай.